мунивитчер нина и тайный глаз атлантиды читает актриса юлия тархова книга четвертая глава первая смерть л с л и гроб андоры было промозглое февральское утро казалось что в воздухе была разлита какая то дурно пахнущая гадость Загадочный взрыв, произошедший накануне вечером на острове к л и м е н т е породил кучу неприятностей. Горожане, которые в тот день довольно поздно вылезли из своих постелей и еще не отошли от грандиозного карнавального празднества на площади Сан-Марко, передвигались по улочкам и площадям, прикрывая носы и рты шарфами и носовыми платками, чтобы защититься от неприятного запаха газа, заполнившего всю Венецию. Многим из них не давал покоя вопрос, что же случилось на необитаемом острове, но пока никто не знал правды. Дети, как обычно, спешили в школу. Выбежав из дома, они принимались громко чихать и кашлять, поминая недобрым словом вчерашний вечер. Лишь только четверо верных друзей Нины д е н о б е л и внучки великого русского алхимика Михаила Мизинского, загадочно улыбались. Додо, Ческо, Рокси и Фьоре были единственными у ч е н к а м и в городе, знавшими все о причинах взрыва, который произошел в лагуне и положил конец их проблемам. Похожая на Нину, восковая кукла взлетела в воздух неожиданно для Каркона и мэра ЛСП, попавших в смертельную ловушку. Что же касается юных алхимиков, то для них это действительно явилось... Великой победой над злом им не терпелось отпраздновать события. Несмотря на стужу, все окна в комнате Нины на вилле «Эспасия» были распахнуты н а с т е ж Люба, что-то напевая, водила пылесосом по ковру и, казалось, не обращала никакого внимания на отвратительный запах, принесенный ветром со стороны лагуны. е ё занятие было прервано неожиданным визитом профессора Хосе. «Здравствуй, Люба! А где Нина?» Испанский учитель был явно чем-то озабочен. Судя по взлохмаченным волосам и запавшим глазам, он этой ночью не сомкнул глаз. «Доброе утро, профессор!» «Нина на нижнем этаже. Готовит уроки и просил ее не беспокоить», вежливо ответила русская няня, выключая пылесос. «Готовит уроки? Без меня? Я же специально для этого пришел!» — раздраженно пробормотал учитель. «Мы думали, что вы еще плохо себя чувствуете. И правда, выглядите неважно. Возвращайтесь как к себе, ложитесь в постель. На обед я приготовлю вам бульон». Люба не вкладывала ничего обидного в свои слова, и потому ее здорово удивила реакция профессора. Он повернулся и выбежал из комнаты, громко хлопнув дверью. Спустившись по лестнице, Он пересек каминный зал и вошел в зал Дожа. Остановился перед потайной дверцей в лабораторию и настойчиво постучал. л н е н а я знаю, что ты здесь. Открой. У меня срочный разговор!» — крикнул он. Но дверь оставалась закрытой. На крик Хосе с лаем примчался красавчик, а следом за ним кот Платон. Не понимая, что случилось, он вспрыгнул на стол, и чуть не свалил на пол зеленую лампу. «Пошли вон!» — шикнул на них со злостью профессор. Огромный черный док издал рычание, обнажив острые клыки, а кот, выгнув спину, со вставшей дыбом рыжей шерстью, зашипел, словно кобра, и, казалось, был готов броситься на Хосе. Оба животных совсем не ожидали такого непривычного поведения испанского учителя, они никогда прежде не видели его в таком состоянии. Но х а с е сильно изменился с тех пор, как Нина и ее друзья освободили его из фиолетовой пленки, в которую завернул его каркон, приговорив к смерти. Помода, алхимический фрукт, выращенный Ниной с помощью к и к о л и у м а найденного в джунглях Майя, сработал отлично. Возможно, х а с е до сих пор испытывал сильный психологический стресс, и из-за этого внучка профессора Миши несколько дней не решалась беспокоить его. Не получив ответа, испанский учитель потерял терпение, резко повернулся и, явно нервничая, заторопился к выходу, на ходу натягивая плащ и шляпу. Люба, появившаяся на верхней ступеньке винтовой лестницы, поспешно крикнула ему «Профессор, подождите, не уходите!» Не слушая ее, он с ворчанием покинул дом, сердито пнув ногой входную дверь. Нина не могла открыть дверь в тайную лабораторию по той простой причине, что ее там не было. В это время она находилась в Акуэо Профундис с Максом 10П1. «У нас получилось, Макс! Каркон и ЛСР мертвы! Я должна срочно сообщить об этом Этерее. Для того, чтобы мысли детей стали полностью свободны, нам не хватает четвертой тайны. Но теперь...» Когда с этими двумя негодяями покончено, я уверена, что ее поиск станет намного легче. Девочка пребывала в отличном настроении. Все опасности были позади, и ее металлический друг был рад этому не меньше. Однако... Да-да, я понимаю твои чувства. Но я хочу предупредить тебя, что вчера вечером неожиданно сработал сигнал тревоги, «И перегорело табло, и я не понимаю, по какой причине». Макс показал рукой на электронное табло подводной лаборатории. «Кому нужна теперь система безопасности? Каркона больше нет, а это значит, что спасению к с о р о к с а уже ничто не помешает». Нина не разделяла беспокойство андроида. «Прежде чем госпевать победные песни, мы должны убедиться, что все в порядке». чтобы чувствовать себя уверенно», настаивал Макс, которому от волнения никак не удавалось остановить звон ушей колокольчиков. «Ну ладно, покажи мне, что тебя так встревожило. Только поскорее. Я хочу поговорить с Этереей. Это срочно». Макс остановился перед табло, объясняя Нине, что вчера красные лампочки внезапно зажглись, а это бывает, когда кто-то или что-то приближается к стенам лаборатории. «Так это, наверное, от взрыва», — предположила девочка. «Взрывная волна могла вызвать подводную волну на дне лагуны. Остров Климента находится не так уж далеко отсюда. Честно говоря, мне кажется, не стоит волноваться. Успокойся, Макс». Андроид уселся на табурет и подпер руками блестящую голову. «Что значит «успокойся»? Ты что, не понимаешь?» Если электронное табло больше не работает, я не могу активизировать компьютер и установить контакт с ЭТГ. Известие бросило Нину в дрожь. «Тогда исправляй скорее!» — воскликнула она. «Я как раз и собираюсь это сделать. Меня беспокоит, что я не понимаю п р и ч и д ы Сейчас начну, только подкреплюсь клубничным вареньем». Андроид взял с полки банку с вареньем и открыл ее. «Ешь, ешь. И не нервничай. Вот увидишь, тебе легко удастся устранить поломку. А я поговорю с э т е р е е й в полдень. Подожду, когда придут мои друзья, и сообщим ей все новости сразу. Правильно?» «Правильно», — согласился Макс, отправляя в рот одну за другой две полные ложки варенья. Юная алхимичка вышла из лаборатории, запрыгнула в скоростную вагонетку, пролетела на ней вдоль туннеля и поднялась по лесенке через люк в лабораторию виллы. Ей пришло в голову, что прежде чем говорить с Этереей и дедом, было бы неплохо поделиться радостной вестью с говорящей книгой. Девочка положила руку с красной звездочкой на книгу, но та не открылась. Нина повторила попытку. Книга не открывалась. Она отошла от стола, на мгновение задумалась. Затем, чувствуя, как растет тревога, достала из кармана талдом люкс и прошептала. Что же случилось? Почему книга не хочет разговаривать? Она уселась на табурет и внимательно прошлась взглядом по лаборатории. Все было на своих местах. Пузырьки, бутылки, колбы, перегонные кубы. медные черпаки. Ароматная смесь сапфира и золота в с е так же кипела в тигле, подвешенном над постоянно горевшим о г н е м каминчика. Нина р а с т е р я н н о уставилась на книгу в поисках ответа. На циферблате было 10 часов 36 минут и 7 секунд. Так радостно начавшееся февральское утро казалось завершается печально. В это время за стенами виллы по каналу Джудекко на высокой скорости проплывали три большие моторные лодки с пожарными. Они возвращались с места взрыва. Никто, включая их начальника, которого с нетерпением ждали в Большом зале Трибунала Венеции судебные власти и городские советники, не был в состоянии дать вразумительных объяснений по поводу происшествия на острове Клименте. Когда старший пожарный вошел в зал, Все затихли, чтобы лучше слышать его речь. Как показало расследование, остров необитаем, и, вероятнее всего, взрыв был вызван случайными причинами. Возможно, произошла утечка газа из старого газопровода, разрушенного от времени. К счастью, обошлось без жертв. Правда, пожарный почесал испачканную сажу щеку. Правда, внутри очень странного сооружения из черного оникса нами было найдено несколько костей. Но судя по тому, что их окружала кучка обгоревших перьев, они, по всей вероятности, принадлежали какому-то животному, оказавшемуся на острове. Больше ничего заслуживающего внимания мы не обнаружили. Судьи молча развели руками, а лица десяти городских советников в фиолетовых мантиях остались невозмутимыми. Если судьям пожар на острове к л и м е н т а представлялся чем-то загадочным, то уж этим-то лживым единомышленникам Лориса Сибилла Лоридана было хорошо известно, кому принадлежало сгоревшее убежище, в котором еще недавно находилась пропавшая статуя крылатого льва. Но никто из них не произнес ни слова, как им было приказано князем Карконом. хранить в секрете все что касалось лсл да и впрямь мало ли странных событий случается в мире председатель суда повернулся к советникам и строго спросил у вас есть новости о м э р е он все еще болен и настолько серьезно что даже сегодня не да л себе знать старший советников откашлялся и взял слово к сожалению мэр л до сих пор нездоров, но скоро, очень скоро, он вернется в свой кабинет в мэрии, не беспокойтесь. Я уверен, князь Каркон поможет нам разобраться во всем, что происходит в городе. И загадочному пожару на острове Климента в ближайшее время будет дано подробное объяснение. После этих слов все 10 с о в е т н и к о в разом поднялись со с в о и й скамьи и спешно покинули зал трибунала. Двое из них помчались во дворец Каркона. Им не терпелось узнать, когда же на самом деле ЛСЛ вернется в мэрию. Никому из них в голову не приходило, что с мэром и князем случилось что-то серьезное. Они долго стучали и звонили в дверь, но им никто не открыл. Во дворце никого не было. Неужели Венеция и правда оказалась во власти магии? сомнения, словно каленые щипцы, жгли советников, терявшихся в догадках и мучившихся от невозможности найти объяснение происходящему. Сделав еще несколько попыток, они поспешили в мэрию. Неожиданно один из них заметил странную личность. Неизвестный быстрым шагом входил во дворец Каркона. Они крикнули, чтобы тот подождал их, но дверь дворца захлопнулась перед самым их носом. Один из советников заметил, что во дворце светятся три окна. с т а л быть, там кто-то был. Тогда почему никто не отвечал на звонки и стук? И кто был этот странный персонаж, которому, в отличие от них, удалось проникнуть во дворец? п а р о ч к а единомышленников, маркиза Лориса Сибила Лоридана, в недоумении переглянулась и решила, что будет правильным позвонить князю Каркону. Может, он все им доходчиво разъяснит?» Ровно в пять часов вечера друзья Нины появились на вилле и нашли подругу в зале Дожа. Она сидела на полу, а вокруг нее в ы с и л и с ь стопки книг. «Ты чем-то занята?» — поинтересовался Ческо. «Ищу почему», — коротко ответила девочка, не отрывая взгляда от книжной страницы. «Что почему?» — хором спросили ребята. «Пытаюсь понять, почему магическая книга больше не говорит?» «Может, в этих алхимических трудах есть ответ?» Ответила Нина озабоченно. «Что значит «больше не говорит»? Именно сейчас, когда мы победили Каркона?» Не унималась Рокси. «Да, й м е н н сейчас. Может, здесь таится что-то такое, о чем мы еще не знаем? По счастью, звезда на моей ладони остается красной, и, следовательно, нам ничего не грозит». Нина показала ладошку друзьям. Они уселись рядом и тоже принялись листать книги. «А м-м-может нам п о п о й т и по-по-посоветоваться с Ма-Максом?» — предложил Додо. Нина отрицательно покачала головой. Она рассказала друзьям, что андроид жутко нервничает из-за неожиданного сигнала тревоги, раздавшегося в Акоэо Профундис. «Сигнал тревоги? А если это ложная тревога?» Фьора подняла глаза от толстенного, покрытого пылью Тома, т а д и н а де Джорджеса, на переплете которого б ы л а вытеснено долус. «Смотрите, я нашла очень интересную книгу про все виды обмана и мошенничества. А вот какая забавная страница!» Фьора поправила прядь волос, упавшую ей на глаза, и показала остальным страницу, на которой не было ничего, кроме огромной серебряной буквы ксораксианского алфавита — «д». «Д» означает «долус», что переводится с латыни как «обман». Фьора не упустила случая похвастаться своим всезнайством. Но едва она замолчала, как серебряная буква оторвалась от страницы и полетела к двери в лабораторию. Нина, не отрывая взгляда от загадочной буквы, парящей в воздухе, вскочила на ноги, достала из кармана стеклянный шар и приложила его к углублению в двери. Дверь лаборатории распахнулась, и ребята вбежали в нее вслед за буквой, которая мягко спланировала прямо на говорящую книгу. Нина положила на нее руку со звездой. На этот раз книга раскрылась, буква «Д» исчезла в ее жидкой странице, и зеленый луч осветил комнату. «Книга! Что произошло?» осторожно спросила девочка шестой луны. Книга медленно заговорила. «Обман у вас перед глазами. Не попадитесь на него. Только сурьма поможет вам разглядеть дьявола». «Сурьма?» переспросила Нина. «Она хранилась в хрустальном жезле». алхимической карты рамы деятельной с сурьмой приходит прозрение и она вам сейчас понадобится но раму деятельную побил нол алчный когда он во время карнавала на площади Сан-Марко похитил куклу бомбу думаю что это я и мне неизвестно куда делся е е хрустальный жезл отвечала взволнованная девочка по жидкой странице пробежала рябь испустя мгновения Из нее стрелой вылетел прозрачный, сверкающий гранями жезл рамы, внутри которого содержалась сурьма. Нина на лету поймала его. «Брось жезл в тигель с сапфиром и золотом. Ровно через три минуты и четыре секунды произнесите хором. Мы хотим знать, в чем обман. Правда не может молчать». Юная алхимичка сделала так, как велела ей книга, и через три минуты и четыре секунды ребята все вместе прокричали «Мы хотим знать, в чем обман! Правда не может молчать!» Из тигля вылетела белая простыня и повисла посреди комнаты, словно экран. Свет в лаборатории стал синеватым, а на простыне появилось изображение. Пятеро ребят, не отрываясь, смотрели на экран. Черед их широко распахнутыми глазами протекали события, случившиеся на острове Климента в вечер взрыва. Первое действие происходило в восьмой комнате здания из черного оникса. На старинном троне восседал ЛСЛ в облике пернатого змея. Перед ним стоял Нол Алчный, зловотворящая алхимическая карта, погубившая раму деятельную во время карнавала. Старый горбун сжимал в руках большую восковую куклу, как две капли воды, похожую на Нину. За его плечами у самой двери стояли Каркон, в и ш е о л а а л в и с и Барбесса. Пернатый змей вскочил на ноги и, полагая, что перед ним настоящая девочка шестой луны, вперил в нее ненавидящий взгляд, который, согласно заклятию, должен был испепелить Нину. Еще мгновение... и Каркон замахал руками, пытаясь остановить змея. Он уже понял, что это кукла, а вовсе не Нина. Но было поздно. Язык пламени, вырвавшийся из глаз ЛСЛ, лизнул куклу, и та с ужасным грохотом взорвалась. Стены комнаты рассыпались на мелкие кусочки, и гигантское облако дыма поднялось к небу. Потрясенные ребята увидели, что от ЛСЛ На полу комнаты осталась только кучка серебряных перьев и пара костей. А на том месте, где стоял Нол Алчный, горсть пепла. От восторга Нина захлопала в ладоши, но Ческо остановил ее. На экране появилась следующая сцена. Черный мак и его свита барахтались в воде лагуны. Вокруг плавали говорящие предметы ЛСЛ. Сосуд пыли, светящийся. баночка н а к и п е желтой, мисочка соли морской и бутылка винтарба зеленого. Князь, путаясь в своем фиолетовом плаще, медленно плыл к берегу. в и ш е о л а и оба андроида держались на поверхности из последних сил. Затем ребята увидели, как Каркон привел в действие пандемон м а р т а л и с огненный разряд вырвался из меча и прошил воду. На ее поверхности образовался огромный воздушный пузырь. В нем четверка врагов и нашла свое спасение. Теперь на волнах качались лишь говорящие предметы. Едва экран погас, как простыня сложилась и соскользнула в тигель. Свет в лаборатории вновь зажегся. «Он жив! Каркон жив!» Нина почувствовала, как у нее подкосились ноги и оперлась о лабораторный стол. Он опять выкрутился. Вот мерзавец!» Ческо с досадой покачал головой. «Тогда...» «Тогда он снова явится и будет нам мстить», предположила Рокси. «Я бо... бо... боюсь», прошептал Додо, сидя на своем обычном месте рядом с пирамидой зубов дракона. «А я-то поверила, что мы покончили с ним раз и навсегда», проговорила Нина. «Теперь понятно, почему сработал...» Сигнал тревоги вакуя о профундис. Каркон в своем шаре слишком близко подплыл к лаборатории. Ребята в страхе переглянулись. Каждому в голову пришла одна и та же мысль, а не обнаружил ли Каркон их подводную лабораторию. Не теряя времени, они спрыгнули в люк и помчались к Максу. Андроид был увлечен работой, ловко орудая инструментами, Он ремонтировал электронный пульт управления системами лаборатории. Когда Нина рассказала ему, что Каркону удалось спастись, Макс от огорчения звякнул ушами, вытаращил глаза и лишь развел руками. Инструменты с шумом попадали на пол. «Как же мы просчитались!» А если ему стало известно о о б а к у э о Пхафундис», Макс чуть не свалился с табурета. «Будем надеяться, что нет. Надо поскорее восстановить систему безопасности». ч е с к о с грустью посмотрел на огромный экран и на компьютер, не подававший признаков жизни. «Я остагаюсь», — буркнул андроид, возвращаясь к работе. С тяжелым сердцем друзья покинули Акоэо Профундис. В течение следующих двух недель они пытались найти решение проблемы. Фьора и Рокси изучали шифры, позволяющие запускать систему охраны. Ческо, Додо и Макс тщательно проверяли каждый проводок, каждый контакт электронной схемы. Нина обратилась за помощью к говорящей книге, но та вновь замолчала. Связь с шестой луной прервалась, и юная алхимичка чувствовала себя беспомощной. Не было больше ни писем от деда, ни диалогов с Этереей. Миссия по спасению к с о р о к с а казалось, зашла в тупик и стала невыполнимой. Нина хотела получить совет у профессора Хосе, однако учитель последнее время был очень нервным, раздражительным и, казалось, избегал ее. «Брось ты это занятие. Каркон слишком силен и хитер, а я понятия не имею, как помочь тебе». Склонившись над листочками исписанной бумаги, Хосе даже не удостоил ее взглядом. «Я тебе уже не раз говорил, брось ты этим заниматься!» После разговора с ним девочка окончательно потеряла присутствие духа и решила прекратить визиты во флегель учителя. Пусть копается в своих бумагах. А в мэрии дым стоял коромыслом. Каркон и ЛСЛ абсолютно не давали о себе знать, и городские советники с большим трудом справлялись с навалившимися на них делами. И вот... 21 марта, в первый день весны, одному из них позвонили. Это был князь Каркон. «Пусть двое из вас срочно явятся ко мне. Я сообщу вам важную новость». Князь бросил трубку. Меньше чем через полчаса два советника в фиолетовых мантиях уже стояли на ступеньках дворца. Каркон принял их в комнате планет присутствии Алвиза, Барбессы и в и ш е о л а На полу вдоль стен горели сорок черных свечей, а в центре комнаты, под фиолетовым покровом, угадывался прямоугольный предмет. Мрачную тишину ничто не нарушало. «Уважаемый князь, какое счастье вновь видеть вас!» Старший советник сделал шаг вперед. «Почему от вас так долго не было известий? Мы нуждались в вашем совете». На острове Калимента случился... Каркон, недовольно сморщившись, прервал его. «Мне все известно, но в последние две недели я был занят серьезной работой». В глухом голосе Каркона звучала особая важность. «А как чувствует себя мэр?» — спросил второй советник. «Он умер», — рявкнул Каркон. «Умер? Но как? Что случилось?» — всплеснули руками советники, с ужасом глядя на мага. «Умер и все!» — отрезал Каркон. Он вовсе не собирался посвящать этих идиотов в причину смерти ЛСЛ. Откинувшись в кресле, князь закрыл глаза, и перед его мысленным взором пронеслись картины бесславного конца ЛСЛ, разнесенного в клочья дурацкой восковой куклой. Не мог же он рассказать об этом двум идиотам-советникам? как о том, что на самом деле ЛСЛ являлся пернатым змеем, который взорвал взглядом начиненную газом куклу, похожую на юную алхимичку, и устроил огненный ад на острове к л и м е н т е Раскрыть эти обстоятельства означало признать, что Лорис Сибила Лоридан взлетел на воздух, попав в западню, которую сам же приготовил для другой особой. Если об этом станет известно венецианцам, «Их возмущению не будет предела». К тому же и сам Каркон рисковал оказаться перед лицом судей. А тогда уж придется объяснять, как он очутился вместе с мэром-змеем на острове к л и м е н т е во время взрыва и чем они там занимались. Разумеется, для советников в фиолетовых одеждах не было новостью, что ЛСЛ отличался странностями. Но это вовсе не означало, что им надо знать всю правду о маркизе, Лорисе Сибила Лоридане. Из этих невеселых дум князя вывел советник, который сделал шаг вперед и нерешительно спросил. «Скажите, князь, а смерть мэра не связана каким-то образом с пожаром на острове к л и м е н т е «Молчать!» — неожиданно рявкнул на него тот. Вскочив с кресла, он подошел к странному предмету посреди комнаты и сдернул покрывавшую его ткань. «Гроб!» — выдохнули советники и закрыли лица руками. «Да, превосходный металлический гроб. А какая полировка! Поглядите, это я велел выгравировать». Каркон с о м о д о в о л ь н о протянул левую руку и ткнул пальцем с длинным ногтем в надпись на крышке. «Элла с е л Маркиз Лорис Сибила Лоридан. Мэр Венеции». Советники побледнели. Что же нам теперь делать? Что мы скажем людям? Город остался без власти. Уже нет. Я займу место маркиза. Каркон откинул полу плаща, извлек из внутреннего кармана пергамент и громогласно прочел. Завещание. Я, ниже подписавшийся, маркиз Лорис Сибила л Лоредан, находясь в трезвом уме и здравой памяти, завещаю должность мэра Венеции князю Каркону, который обеспечит городу спокойствие, свободу и справедливость. Это подлинный документ. Его действительно написал сам господин мэр. Наконец, отважились спросить советники. Каркон тут же испепелил их взглядом и, направив на них пандемон Морталис, заорал. вы что себе позволяете как вы смеете ставить под с о м н е н и е мои поступки следите за словами совсем одурели советники попятились низкокланяясь составьте и размножьте некролог обклейте им весь город похороны с о с т о я т с я через два дня все иницианцы обязаны принять в них участие мы согласны с вами дорогой князь но можно хотя бы последний раз взглянуть на нашего несчастного мэра можно ли открыть гроб от ярости каркон чуть не лишился дара речи вы ничего не поняли взревел он э л с с л умер от б о л е з н и и нечего пялиться на его тело правду о его кончине все равно нельзя раскрыть я ясно объяснил добавил он жестко запахивая плащ советники согласно закивали «Хорошо, хорошо, князь. Но что, по-вашему, мы должны объявить причиной смерти жителям Венеции?» Советники развели руками, не зная, что придумать. «Отлично. Наконец-то я вижу, что вы начали соображать. Итак, если вы хотите совета, то я считаю, мы должны воспользоваться нашим преимуществом в этой трагической ситуации. Венецианцам мы скажем, что ЛСЛ был отравлен». Каркон уселся прямо на гроб, положив ногу на ногу, и ухмыльнулся, глядя, как у советников от такого потрясения глаза полезли на лоб. «Отравлен!» — в скричали сдавленными голосами соратники мэра, покрываясь холодным потом. «Да, отравлен. Убит. И угадайте с трех раз, кого мы назовем виновным в этом?» — вновь ухмыльнулся князь, поглажуя бородку. нинанобели воскликнули оба. «Вот именно! Это истинная правда, хотя сейчас мы еще не можем сказать с уверенностью, как ей удалось это сделать. Да это и лишнее, поверьте мне. Но знайте, что эта ведьма и ее друзья дорого заплатят за смерть, Эл-Ас-Эл. Их конец близок!» Каркон вскочил с гроба. «А теперь ступайте и развесьте некрологи не позже, чем к завтрашнему утру». Как только советники, провожаемые Вишуола, покинули дворец, Каркон открыл гроб. Естественно, он был пуст. Маг захохотал сатанинским хохотом, который подхватили близнецы и вернувшийся Вишуола, восхищаясь тем, как хозяин обвел вокруг пальца фиолетовых дураков. Откуда было взяться в гробу телу э ЛСЛ, е если он сгорел дотла, и от него остались только пара костей, и кучка грязных перьев, которые обнаружил на месте взрыва начальник пожарных, не придав им никакого значения. В очередной раз князь использовал дьявольский обман, чтобы подставить девочку шестой луны, которая могла бы помешать его плану захватить власть в Венеции и завладеть тайнами Ксорокса. Он сбросил фиолетовый плащ на крышку гроба и, грозно глядя на близнецов и одноглазову слугу, сказал «Надеюсь, т а й н а отсутствие тела под крышкой этого гроба не выйдет из стен моего дворца. Или я ошибаюсь?» «Нет-нет, господин, не ошибаетесь. Мы никому не скажем даже, что в этом гробу прежде лежало тело нашей обожаемой Андоры». Элвис угодливо захихикал, ткнув локтем сестру, чтобы она захихикала тоже. «Да, и юный негодяй был прав». Именно в этом металлическом гробу еще недавно лежала Андора, карконский андроид, покончившись с собой несколько месяцев назад. Каркон украл сверкающий ящик, который он разглядел на дне лагуны сразу же после взрыва, находясь внутри кислородного пузыря, и с помощью близнецов и в и ш о л а утащил его во дворец. В течение следующих двадцати дней Каркон работал, не покладая рук, пытаясь вернуть к жизни своего совершенного андроида, и потому он не открывал дверь советникам и не отвечал на их телефонные звонки. Именно тогда в его мозгу возникла идея не только привести в порядок провода и микрочип Андоры, но и стереть с крышки металлического гроба сделанную Максом надпись «Андора, андроид Каркона», а на ее месте выгравировать начальные буквы имени мэра «ЛСЛ». Махинации с гробом, черный маг убивал сразу несколько зайцев, демонстрировал горожанам, что Эл-Сэл умер, организовывал его торжественные похороны и предъявлял доказательства для обвинения в убийстве Нины и ее друзей с Джудекки. «Отличный план!» — похвалил себя Каркон. Нине и в голову не могло прийти, что гроб Андоры попал в руки князя. Кадры, которые они видели в лаборатории, оборвались как раз на том месте, когда спаслись Каркон, Близнецы и в и ш о л а На другое утро на стенах всех домов в Венеции были развешаны некрологи точно так же, как когда-то мэр вывесил свое обращение против магии. Новость шокировала горожан, тем более, что в некрологах сообщалось, что ЛСЛ был отравлен. Многие венецианцы считали, что их прекрасный город оказался во власти колдовства. Судьи тотчас же направили запрос советникам, требуя подробности об этом преступлении и подозреваемом отравителе Лориса Сибила Лоридана. «Горожане скорбят! Дорогой и всеми обожаемый мэр Венеции, м а р к и з Лорис Сибила Лоридан, убит. Отравлен!» Мы обращаемся ко всем жителям Венеции с просьбой помочь поймать убийцу. Прощание с мэром состоится завтра в 11.30 в Базилике Сан-Марко. На церемонии князь Каркон огласит текст важного документа, написанного ЛСЛ накануне смерти. В связи с трауром все учреждения, школы и магазины будут закрыты. Городской совет. Уже расцветало, когда Вишуола доставил некролог к князю. Тот быстро пробежал его глазами, бросил на пол, довольно потер руки и решительным шагом направился в медицинскую лабораторию, где его ждала ответственная операция. В регенерационной ванне, почти полностью погруженная в алхимическую животворную субстанцию, неподвижно, с закрытыми глазами, лежала а н д о р а Около ванны суетились «Алвис» и «Барбесса», меняя очередной фильтр. Электрические провода и механические детали андроида были проверены и восстановлены. Каркона оставалось только вставить новый микрочип в мозг своего самого любимого андроида. Князь склонился над Андорой, отвинтил ей голову, о с т р и к волосы и, прежде чем начать сверлить череп, с нежностью прошептал ей на ухо. «Потерпи!» Ты станешь еще сильнее и умнее, чем раньше. И наплевать, что связь между тобой и настоящей тетей Ниной прервалась. Я приготовил тебе более ответственное задание. Взяв электрическую дрель, он приступил к последней операции. Через пару часов микрочип, содержащий только недавно открытый князем алхимический препарат «Селен Мощный», был помещен в шарик, наполненный омбио, и подключен к мозгу а н д о р ы Снова примитив голову к шее андроида, маг обернулся к близнецам и распорядился. «Следите за температурой животворной субстанции. Через час возьмете пробу магмы серной в венах. Я хочу знать, достигла ли жидкость оптимального уровня». а л в и с и Барбесса закивали и с любовью посмотрели на Андорру. «Как им хотелось, чтобы она снова ожила!» Во дворце Каркона, похоже, дела шли на лад, зато на вилле Эспасия она складывалась не лучшим образом. Карла и профессор Хосе явились на кухню и сообщили Любе известие о смерти ЛСЛ. «Что? Мэр был отравлен?» Русская няня всплеснула руками и опрокинула на пол миску с приготовленным кремом. «Да, это ужасно!» «Всех, кто при жизни мэра был против него, ждут большие неприятности», — Хосе грустно усмехнулся. «Вы кого и м е е т е в виду?» «Нину, ребят, и себя, профессор», — поспешил уточнить Люба. «Я уж и не знаю, но...» «Не исключено», — ответил учитель, кладя на стол свою остроконечную шляпу. Люба сняла фартук, перепачканный кремом, взяла блюдо с приготовленным для Нины завтраком и пошла вверх по лестнице Бармача. «Не самое приятное пробуждение для моей Ниночки!» Няня отодвинула синюю бархатную штору, впустив в комнату утренний свет. В этот миг Нина открыла глаза и села в кровати. Безе сообщила ей новость о мэре. Девочка почувствовала, как у нее похолодело все внутри. Спрыгнув с постели, она поспешно надела длинные брюки и бархатную полосатую курточку, и выбежала из спальни, даже не прикоснувшись к только что испеченным н я н е и бисквитам. В холле она увидела профессора Хусе. Он молча смотрел на нее. «Профессор, вам снова грозит опасность. Умоляю, не выходите из дома!» Помня о том, что сотворил с профессором Каркон, Нина не хотела повторения этого ужаса. «Дорогая малышка, знай, что я ничего не боюсь!» твердо заявил Хосе. «Действительно не боитесь?» с сомнением спросила девочка. «Конечно. Не стоит бояться того, что заранее известно». Испанский учитель был поразительно спокоен. «Что вы имеете в виду?» не понимала его Нина. «Я знаю о князе Карконе предостаточно. Знаю его возможности и его силу. Ни для кого не т а й н о что э ЛСЛ е обвинил меня и Додо в занятиях магией». И если случится так, что полицейские явятся арестовывать меня, моя интуиция подскажет, как мне поступить. Хосе поклонился, открыл дверь и вышел, не оставив н и н и времени для новых расспросов. Девочка шестой луны постояла несколько секунд, задумчиво глядя на дверь, за которой скрылся профессор, затем повернулась и побрела в лабораторию. Там... Ложив руку на говорящую книгу, она обратилась к ней. «Книга, прошу тебя, дай мне совет. Ситуация очень серьезная. Каркон выжил и наверняка будет мне мстить. э л с е л мертв и всем внушает, что его отравили. Это неправда, как ты знаешь. Однако все венецианцы охотно верят в эту чушь. Мне надо срочно поговорить с Этереей, но мне не удается установить с ней контакт. Что делать?» Книга с изображением птицы Гуги медленно открылась, жидкая страница осветилась, и Нина услышала: "Ты должна пойти в подводную лабораторию и посмотреть сквозь стеклянную стену. Ты увидишь, что исчез очень важный предмет. Знай же, в опасности жизнь остальных ч е т ы р е х Что исчезло и кто нуждается во мне? Что ты имеешь в виду?" спросила в недоумении девочка. Книга захлопнулась, ничего больше не сказав. Заинтригованная Нина поспешила в Акуэо Профундис, где нашла Макса, по-прежнему проверявшего работу системы безопасности. «Привет, Нина. Еще два-три дня, и все будет в порядке. Все детали работают превосходно, осталось наладить память компьютера». Макс был доволен. Не слушая его, девочка бросилась к стеклянной стене, отдернула зеленую штору и стала всматриваться в пейзаж за окном. Рыбы, водоросли, камни и песок. Ничего необычного. «Неожиданно до нее дошло!» «Он исчез!» — в скрикнула она. Макс резко обернулся. «Исчез? Кто?» «Гроба Сандоры и больше нет!» Нина чуть не расплющила нос о стеклянную стену. «Андога!» Макс уже стоял рядом с девочкой, тоже вглядываясь в морское дно. «Это все каркон. Я в этом уверена. Как я не подумала об этом раньше?» От отчаяния Нина едва не зарыдала. Макс зашатался, его колени заскрипели, он почувствовал, что теряет сознание. Несчастный андроид осел на пол, глаза его наполнились слезами. «Андога!» «Моя любимая а н д о р а повторял он безутешно. Нина обняла его и попыталась успокоить. Она понимала, насколько это сильный удар для чувствительной души Макса. Еще раз оглядев дно лагуны, девочка предположила, что Каркон наверняка постарается восстановить андроида, а это уже не шуточная опасность. Андорра знала слишком много о подводной лаборатории. Она знала и о существовании Макса, и о контактах с шестой луной. Да, она знала слишком много. Внезапно Нина з а м е т и л что-то, шевелящееся среди водорослей. «Клянусь всем шоколадом мира, это же говорящие предметы!» воскликнула она и потрясла за плечо металлического друга. «Видишь, Макс, это же пыль светящаяся, соль морская, н а к и б ь желтая и винтарба зеленый!» «Мы должны достать их. Мы не можем бросить их там», — взволнованно сказала Нина. «А они не опасны?» Макс еще не пришел в себя от потрясения. «Нет, вовсе нет. Они совсем юные и симпатичные. ЛСЛ использовал их для изготовления хумуса превращающего. Но сейчас ЛСЛ умер, и они больше ничьи. Не, не хватает только в и н т а р б а Голубова, но это неважно», — сказала девочка шестой луны. Макс медленно поднялся и с помощью механической руки, которая двигалась и за пределами лаборатории, один за другим втащил внутрь несчастные говорящие предметы. Выглядели они довольно жалко. Сказалось длительное пребывание в морской воде и понадобилось много усилий, чтобы вернуть их к жизни. Нина взяла тряпку и насухо вытерла каждый предмет. Сосуд с пылью был пуст. Тончайшая розовая пудра высыпалась на морское дно. В баночке с накипью желтой больше не было прозрачных крупинок, а в мисочке с солью морской сверкающих кристалликов. Только бутылка винтарба зеленого сохранялась в целости и сохранности, а вместе с ней и ее алхимическое содержимое. Нина положила предметы ближе к камину, надеясь, что те отогреются и придут в себя. И правда, несколько минут спустя тепло огня сделало свое дело. Баночка с накипью задвигала ножками, зашевелилась и мисочка с солью. Девочка с к л о н и л а с ь над ними и тихо спросила, «Как вы себя чувствуете?» «Неплохо», — слабо отозвалась накипь желтая. «А у меня голова идет кругом», — подала голос соль морская. Сосуд с пылью охватила дрожь. а бутылка с винтарба зеленым чихнула. Макс тщательно оглядел странные предметы и, нагнувшись, взял в руки баночку с накипью. «Повезло вам, что Нина решила спасти вас», — сказал андроид. «Нина? Ах, да, я тебя узнала, девочка. Ты приходила навестить нас на остров Климента вместе с твоими друзьями», — вспомнил сосуд с пылью. «Да», — и я была очень рада нашему знакомству. Но сейчас вы должны узнать то, что вам неизвестно». Юная алхимичка усела с ь на пол рядом с предметами и, поглаживая их, поведала о том, что произошло на острове Клименте и как кончил свои дни пернатый змей. «Наш хозяин мертв? Но это ужасно!» — скричала баночка с накипью желтой. «Что случилось, то случилось. А сейчас я рассчитываю на вашу помощь, И Нина спросила у говорящих предметов, что они видели в вечер взрыва, не забирал ли каркон что-нибудь со д н о й лагуны. На этот вопрос все предметы ответили утвердительно. Однако на второй вопрос, видна ли с внешней стороны подводная лаборатория, отрицательно. Они уверили девочку, что лаборатория хорошо скрыта густыми зарослями водорослей. И Нина немного успокоилась. Тем не менее, ощущение опасности не покидало ее, ведь если Каркону удастся вернуть к жизни а н д о р у она наверняка расскажет ему о существовании а к о э о Профундис. Говорящие предметы, согревшись, задремали, и Макс и девочка шестой луны остались одни со своими проблемами. В школе, как во всем городе, известие о смерти мэра наделало много шуму. Первыми, на кого пало подозрение, были, конечно же, Додо, Ческо, Фьоры и Рокси. Их обвинили в несоблюдении школьных правил и активной поддержке Нины д е н о б е л и опасной алхимички. Директор собрал в актовом зале учеников всех классов и объявил, что завтра, в связи с гражданской панихидой, школа будет закрыта. «Надеюсь, во время похорон мэра вы будете вести себя прилично». сказал директор, не сводя ледяного взгляда с провинившейся четверки. д о д о з а т р е п е т а л и вцепился в куртку Ческо. Тот, однако, выслушал директора с невозмутимым видом. Фьора и Рокси решили срочно созвониться с Ниной. Дело принимало серьезный оборот. В полдень вся пятерка уже сидела в апельсиновом зале за столом, накрытым к чаю, и обсуждала последнее событие. «Как ты думаешь, Нина, стоит ли нам идти на похороны?» — спросила Фьора хрумкой печеньем. «Конечно, мы обязательно пойдем. Хочется увидеть физиономию Каркона, когда он появится перед венецианцами. Хотя меня больше беспокоит другое». «Что-то еще случилось?» — спросил ч е с к а Нина кивнула и сообщила об исчезновении гроба с Андоррой. Рокси от испуга опрокинула чашку с чаем, а Фьора сложила руки, словно собираясь молиться. Дудо изменился в лице и спросил, Ду -ду «Думаешь, это сделал сдел Каркон?» «Конечно, это он!» «Больше некому!» — захлюпала носом Нина. «Только этого еще не хватало!» — фыркнула Фьора. «Зато я спасла четыре говорящих предмета, вы их наверняка помните!» — сквозь слезы улыбнулась Нина. «Ах, это предметы с острова Клименты! Где ты их нашла?» — удивилась Фьора. «Они лежали на дне лагуны, а сейчас приходят в себя в Акоэо Профундис», — ответила Нина. «И что ты с ними теперь сделаешь? Оставишь себе?» — поинтересовалась Рокси. «Конечно. Неужели я их выброшу? Они нам еще пригодятся». Переведя разговор на говорящие предметы, Девочка хотела отвлечь друзей от грустных мыслей о судьбе Андоры и грозящих опасностях. Однако ей это не удалось. Ческо опять вернулся к истории с похищением гроба и похоронам ЛСЛ. «Ладно, князь хочет войны, он ее получит, но еще пожалеет об этом. Мы опять нанесем ему поражение. Встречаемся завтра утром у базилики Сан-Марко. Мы не должны прятаться». иначе все будут думать, что подозрения, которые на нас повесили, имеют под собой основания». Слова мальчика были жесткими, но разумными. Друзья поднялись, достав из карманов рубины вечной дружбы, они прижали их друг к другу в знак верности клятве и готовности к действию. «А сейчас отправимся к книге. Может, она подскажет, что нам делать?» С этими словами Нина взяла под руку ч а с к о и они направились в лабораторию. В зале Дожи ждал сюрприз. Возле двери в лабораторию лежала какая-то круглая книга. «Что за странная форма?» — сказала девочка, беря ее в руки. «Да уж, никогда не видела таких круглых книг», — заметила Рокси, погладив рукой переплет из красного картона. «Лимпидус т а д и н а де Джорджес», — прочитала она название. Неожиданно книга выпрыгнула из рук Нины, упала на пол и раскрылась. Ребята склонились над ней. Страницы в ней представляли собой круглые бумажные диски, строчки шли по кругу и составляли живописную спираль, заканчивающуюся в центре. Правда, читать такой странный текст было сложновато. Ческо прочитал первую фразу у о з о р емеркал». Потом остановился задумавшись над ее смыслом. Нина, перелистав страницы, обнаружила, что все они, как две капли воды, похожи друг на друга. На них бесконечно повторялись лишь эти два непонятных слова. «Азор емеркал?» Даже Фьора была в затруднении, и ей не удавалось понять смысл странной фразы. Додо попытался прочитать фразу задом наперед. «Ла криме роза». лакрмы и роза до до ты молодец воскликнула нина обнимая рыжеволосого друга ну да это же по латыни розовые слезы шлепнул а себя п о л буфьора и что бы это значило озадаченно спросил ческа поднимая глаза от страницы девочка шестой луны отворила дверь в лабораторию и сказала а вот сейчас мы спросим об этом говорящую книгу она не успела положить на нее руку как книга сама раскрылась. Луч красного света ударил в потолок, и в долю секунды на нем образовались десять маленьких розовых капель. По странице пробежала рябь, и книга заговорила «Соберите розовые слезы и плотно закупорьте сосуд. Во время похорон эта драгоценная жидкость сослужит вам службу, и в нужный момент Нина ею воспользуется». «Розовые слезы — это те, что на потолке?» — в раздумье сказала Нина и посмотрела наверх. «Но для чего они пригодятся?» Опять обратилась она к книге, но фолиант захлопнулся, не удостоив ее ответом. «В последнее время книга просто сводит меня с ума», — развела руками девочка. Додо засмеялся, достал из шкафа пустую склянку и взглянул на потолок. Розовые капли смотрелись очень красиво. Ческо взял табурет, взобрался на него и медной ложкой стал собирать слезы. Нина вынула из банки кусочек сахара сертис, служившего для закупоривания стеклянных сосудов, и встала рядом с табуреткой. Через три минуты она залепила сахаром горлышко склянки, содержащей розовые слезы. Магическая жидкость была готова к употреблению, хотя никто из пятерки юных алхимиков не знал, для чего она им может пригодиться. Тем временем их враг номер один был занят не менее важным делом. Он вел беседу с неким таинственным персонажем, который с недавних пор частенько, незаметно для посторонних глаз, наведывался в его дворец. «Хорошо подумай о моем предложении. Оно принесет тебе большую выгоду. Ты не пожалеешь». говорил князь человеку, стоящему посреди его лаборатории. «У меня огромные возможности, почтенный. Я владею тайными алхимией тьмы, и никто не в состоянии победить меня. Впрочем, ты-то должен это знать лучше других. Я понимаю, наша первая встреча была для тебя не из приятных, но согласись, обстоятельства были не в твою пользу». Каркон умолк и теперь выжидающе смотрел на собеседника. «Дорогой князь», — кивнул тот, — «вы правы, я отлично все помню. И на этот раз я уже не свершу подобной ошибки. Я пришел к выводу, что путь к истине ведет через алхимию тьмы». Он произнес эти ужасные слова с твердой уверенностью. «В таком случае идем со мной, я кое-что тебе покажу». Черный маг отворил дверь в медицинскую лабораторию. «Загляни сюда». Указал он на регенерационную ванну. Увидев абсолютно лысую а н д о р у погруженную в животворную субстанцию, человек побледнел и задрожал. Заметив это, князь проговорил. «Не пугайся! Это мой самый ценный андроид! Скоро он придет в ч у в с т в о и станет еще сильнее, чем прежде! А теперь уходи! Тебе не стоит задерживаться во дворце слишком долго!» Это может вызвать п о д о з р е н и е Никто не должен знать о нашем разговоре. Увидимся завтра утром на похоронах. Прошу тебя не подавать виду, что мы знакомы. Человек опять согласно кивнул. Каркон протянул ему бутылку с густой зеленой жидкостью, напоминавшей оливковое масло, и предупредил. — Хоть осторожен, она ядовита. Князь объяснил, куда его гость должен отнести бутылку. Это место было хорошо знакомо таинственному посетителю. «Если ты сделаешь то, что я тебе сказал, ты сможешь полностью рассчитывать на меня. Тогда я выслушаю твои просьбы и обучу тебя новейшим алхимическим премудростям». На ужасном лице Каркона появилось подобие улыбки. Загадочный тип был уже у самого выхода, когда андроид, лежащий в ванне, незаметно открыл один глаз — и посмотрел вслед уходящему. Это не укрылось от внимания Каркона. Забыв о госте, он с восторженным криком бросился к Ванне. «Андора возродилась! Она жива!»